Глава 79. Разрыв с Нино был тяжелым и потребовал не один месяц. Я никогда так не страдала из-за мужчины, ни в силах не бросить его, ни подпустить к себе снова. Он отрицал, что подкатывал к лили с непристойными предложениями, поливал ее последними словами и твердил, что она мечтает разрушить нашу связь. Он врал. В первые дни он врал во всем — Пытался даже убедить меня, что сцена, которую я застала в ванной, явилась следствием временного помутнения его рассудка на почве усталости и ревности. Потом он потихоньку пошел на попятную. В одних своих интрижках признался, но утверждал, что с ними давно покончено. Про другие, опровергнуть которые было невозможно, сказал, что в их основе лежала не любовь, а дружба. Все рождественские праздники и всю зиму мы выясняли отношения. Иногда, устав выслушивать его изворотливое объяснение и самооправдания, я просто бросала трубку. Иногда, поддавшись тому, как искренне звучало его раскаяние, впускала его к себе, но потом выгоняла, потому что он, завалившись ко мне изрядно под хмельком, с пьяной откровенностью и даже гордостью, признавался, что не может дать мне обещание порвать со своими, как он их называл, подругами, тем более поклясться, что их список не увеличится. Он произносил длинные заумные монологи, смысл которых сводился к тому, что он ни в чем не виноват, потому что такова его природа. Слишком горячая кровь, слишком частая эрекция, одним словом, слишком ярко выраженное мужское начало. «Сколько бы книг я не прочитал, сколько бы языков не выучил, чем бы не увлекался, математикой, естественными науками, литературой, говорил он с неподдельным страданием и омерзительным самодовольством», И как бы тебя не любил, а для меня любовь к тебе, поверь, это жизненная необходимость, я не смогу жить, если тебя не будет рядом, но я бессилен против безумных призывов естества. Иногда ему удавалось меня растрогать, но чаще я впадала в ярость и отвечала едким сарказмом. Он молчал, нервно трепал волосы, а потом заводил все сначала». Однажды утром я сказала ему, что помешательство на женщинах есть признак его неуверенности в своей гетеросексуальности и боязнь серьезных отношений. Он обиделся и несколько дней донимал меня вопросом, «Неужели с Антонио мне было лучше, чем с ним?» Мне так надоело его нытье, что я крикнула «Да!». В тот период кое-кто из его друзей, воспользовавшись нашей размолвкой, попытался затащить меня в постель, И я от тоски и мелкой жажды вместе переспала с некоторыми из них. Помимо Антонио, а я назвала ему еще несколько имен. Это были мужчины, которых он глубоко уважал. И чтобы сделать ему больнее, добавила, что в постели все они лучше его. После этого он исчез. Раньше он твердил, что обожает ДД и Эльзу, а и ему дороже всех его детей — И обещал, что будет заботиться обо всех троих, даже если мы больше не будем вместе. Как бы не так. Он забыл о нас на следующий же день. Перестал платить за аренду квартиры, на авиатасу, за свет, газ и телефон. Я попыталась поискать жилье подешевле в том же районе, но только напрасно потратила время. Квартиры намного хуже нашей, стоили еще дороже. И тут Лила сказала, что освободилась квартира прямо над ней – «Три комнаты, кухня, окна на шоссе и во двор. сдается за смешные деньги». Она произнесла это своим обычным отстраненным тоном. «Информацию я тебе дала, а ты уж решай». Я была подавлена и не представляла, что ждет нас завтра. Лиза одолевала меня звонками. «Папа совсем один. Переезжай к нему. Сколько я могу одна о нем заботиться?» но я была не готова взвалить на себя еще и заботу об отце. Мне хватало того, что я оказалась заложницей собственных дочерей. Има постоянно болела, д.Д притаскивала из школы грипп. Как только выздоравливала дД заболевала Эльза. К тому же Эльза отказывалась делать без меня уроки, и мне приходилось сидеть с ней. Дд обижалась. «А мне ты почему не помогаешь?» Я вымоталась и была на грани нервного срыва. Во всем этом хаосе у меня не осталось ни одной отдушины. Я никого не приглашала в гости, ничего не писала, никуда не ездила, даже к телефону старалась не подходить. Вдруг позвонят из издательства и станут требовать книгу. Меня кружило в этом водовороте, затягивая все глубже, и возвращение в квартал представлялось мне дном. Снова окунуться вместе с детьми в эту атмосферу — Позволить Лили Кармен, Альфонсу и всем остальным поглотить меня и подчинить своей воле? Нет, только не это, клялась я себе. Перееду на трибунале. Дукеска, Ливанайо, Форчелло. Буду жить среди голых каркасов и зданий, разрушенных землетрясением, но в квартал не вернусь. Пока я думала об этом, позвонили из издательства. Как книга? Тут меня... Осенила. как будто свет зажегся в темноте. Я точно знала, что говорить и что делать. «Как раз вчера закончила». «Правда? Высылай сегодня же». «Завтра утром пойду на почту». «Спасибо. Как только получу, тут же прочитаю и дам знать». «Не торопитесь. Читайте спокойно». Я повесила трубку, пошла в спальню, достала из шкафа огромную коробку, извлекла из нее рукопись... написанную несколько лет назад и не понравившуюся ни Аделе, ни Лиле, и даже перечитывать не стала. На следующее утро я отвела девочек в школу и вместе с им мы отправилась на почту отправлять бандероль. Я понимала, что рискую, но это была моя единственная надежда — сохранить репутацию. Я обещала роман, вот он, а если он не удался, ну что ж, пусть не публикуют — «Зато увидят, что я усердно работала, не подвела издательство, сделала все, что было в моих силах». На почте скопилась огромная очередь. Кто-то то и дело пытался пролезть вперед, и вспыхивали свары. Меня снова охватило отчаяние. «Почему я здесь? На что трачу свое время? Девочки и Неаполь высосали из меня все соки. Я не читаю, не пишу, совсем опустилась». Неужели ради этого я бежала от предначертанной мне жизни, чтобы все закончилось вот этим? Я злилась. Чувствовала себя виноватой перед собой, особенно перед матерью. С недавних пор я все больше беспокоилась за Имму. Я сравнивала ее с Тиной и приходила к выводу, что у моей дочери задержка развития. Лилина дочка на три недели младшей Иммы была шустрая и выглядела старше, не то что моя, вялая, вечно хныкающая. Я маниакально наблюдала за ней и мучила ее всевозможными проверками. Вдруг Нина не только сломал мне жизнь, но еще и наградила ребенком с дефектом? Какой кошмар! На улице мне часто говорили, какая она хорошенькая, упитанная, беленькая. Женщины в очереди на почте осыпали нас комплиментами. Какая пухленькая! Има даже не улыбнулась. Кто-то дал ей конфету, она нехотя протянула ручку. Взяла конфету, но тут же ее уронила. Я психовала постоянно, по любому поводу, с каждым днем все сильнее. Мы вышли с почты, бандероль была отправлена, но я вдруг вспомнила про свекровь и вздрогнула от ужаса. О боже, что я наделала! Почему я не подумала, что издатель отдаст рукопись Адели? От Ведь это она рекомендовала обе мои первые книги, и ей точно покажут эту, хотя бы из вежливости. «Грека вас обманула, — скажет она. — Это не новый текст. Я его же читала несколько лет назад, он никуда не годится. Меня прошиб холодный пот, ноги подкосились. В попытке заткнуть одну брешь я пробила другую. Ситуация полностью вышла из-под моего контроля. Я перестала соображать, что делаю».